Глава 16 «Какая девушка!» Посмотрел я на Жоржа, как на идиота. «Та, с которой вы уходили нынче днем, господин Борятинский, такая белокурая красавица, босоногая». «Представления не имею, о чем вы, господин Юсупов. Я уходил один. Можете спросить об этом привратника. Он бы, наверное, задержал или хотя бы запомнил самовольно покидающую академию курсантку». «Я не сказал, что она курсантка», — еще шире улыбнулся Юсупов. «О, так я, по-вашему, привел в академию, а потом увел некую особу, которая даже не числится в курсантках? Да еще и босоногую!» Я изобразил ленивое удивление. «Что ж, полагаю, этакое чудо заметил бы не только привратник». Что-то как будто шевельнулось в глазах Жоржа, но тут же замерло. Улыбка осталась, будто приклеена их к губам. Он отвернулся, давая понять, что со своей стороны разговор закончил. «Хватит уже о девушках», – устало сказал Калиновский. Перейдем к прорыву». «Могу вас заверить, Василий Федорович, сказал я, – «что все мои действия так или иначе направлены на защиту интересов государства или чего-то большего. Это не фигура речи, не позёрство». В такие времена, как сейчас, места для личных дел просто не остается. К тому же, уезжая, я оставил здесь пятерых воинов света, прекрасно подготовленных к прорывам». «Хорошо». Калиновский хрустнул пальцами и перевел взгляд на Платона. «Платон Степанович, я бы хотел услышать для начала вашу версию событий». Как будто и не сидели эти двое тут, в этом самом кабинете, Балуясь коньячком и вспоминая былые времена. Дружба дружбой, а служба службой. Профессиональный подход. Уважаю. Не стал и Платон пытаться взывать к неформальным отношениям с непосредственным начальством. Доложил четко По делу. Все началось в книгохранилище. Там же, собственно, и закончилось. Выглядело как трещина в пространстве, из которой выплеснулась тьма. Довольно крупный сгусток. Он принял антропоморфную форму. Все, чего касалось это существо, обращалось в прах. «Что вы делали в книгохранилище?» – резко спросил Калиновский. «Проводил ревизию», – не моргнув глазом, – ответил Платон. После недавней попытки двоих неизвестных забраться туда, решил проверить, все ли на месте. Почему не доложили мне? Собирался доложить после получения результата. Прошу меня простить. Я мысленно усмехнулся. Тоже мне ревизионист нашелся. Наверняка следил за Жоржем. Видимо, не только мне не дает покоя господин Юсупов, который после возвращения из потустороннего мира стал даже более странным, чем до. А вы? Ректор посмотрел на Жоржа. Вы, господин Юсупов, что забыли в книгохранилище? Меня позвало туда предчувствие. Высокопарно отозвался Жорж. Какое еще предчувствие? Предощущение прорыва. Не знаю, откуда оно у меня. Просто внезапно меня как будто потащило туда, в сторону библиотеки. А когда я пришел, случился прорыв. И? И... Думаю, о дальнейшем вы можете догадаться по результатам. Хотите сказать, что вы, черный маг, использовали свет, чтобы победить тьму? А что? Это настолько невероятно. Жорж пожал плечами. Черная маг госпожа Алмазова, насколько мне известно, сейчас во Франции обучают группу новых воинов света, и на самостоятельную борьбу с тьмой у нее вполне хватает сил. Не понравилось мне, как он говорит о Кристине, то есть даже не как, сам факт того, что Юсупов заговорил о Кристине, мне не понравился, хотя не ее отбытие во Францию. Ни цель, с которой она уехала туда, секретом не было. Об этом в академии только ленивый не знал. «И вы после битвы с тьмой так твердо стоите на ногах? Совершенно не выглядите уставшим?» коряновский отчаянно искал к чему бы придраться. Он, похоже, как и я, не верил Юсупову ни на грош. «Прошу простить», — развел руками Жорж. «Видимо, это как-то связано с моим аномальным повышением магического уровня. Господин Хитров может засвидетельствовать. Такое чувство, жож поколебался, как будто что-то извне избрало меня своим оружием. Я не знаю, что это, и, откровенно говоря, мне несколько жутко, но я рад, что могу принести пользу Отечеству и всему нашему миру. Мне захотелось врезать ему. Хорошенько так, от души, чтобы к стенке отлетел. После чего тщательно по всей форме допросить. Господин Хитров, вы видели эту битву? Вновь обратился к Платону ректор. Увы, покачал головой Платон. Я нанес лишь несколько ударов в тьме, после чего вынужден был покинуть книгохранилище. Иными словами, вы бежали, оставив курсанта одного сражаться с тьмой? уточнил Калиновский. Платон грустно усмехнулся. Что ж, формально. Формально получается так. Однако следует различать такие вещи, как «бежал» и «отступил», чтобы вызвать подкрепление. Я был уверен, что вместе с воинами света нам удастся сделать то, что не удалось мне одному. А относительно господина Юсупова полагал, что он уже мертв. «Вот как», — Калиновский нахмурился, — «на чем же была основана ваша уверенность?» «Тьма полностью заслонила от меня господина Юсупова. Когда я ее отшвырнул, а сделал это именно для того, чтобы попытаться спасти курсанта, там не было ничего. Лишь прах на месте стеллажа с книгами. Я несколько раз выкрикнул имя господина Юсупова, а потом...» «Сбежали», — подсказал Калиновский. «Я действительно бежал так быстро, как мог», — кивнул Платон. Однако страх здесь ни при чем, если вы об этом. На сегодняшний день наш отряд – важнейшее оружие Российской империи. Я успел оценить ситуацию и понял, что в одиночку с прорывом такого масштаба не справлюсь. Оставшись в книгохранилище, я бы гарантированно погиб, тем самым лишив Российскую империю одной из составляющих оружия. И тогда тьма пошла бы дальше». «Напала на ничего не подозревающих учеников. Я сумел ненадолго задержать ее и бросился звать на помощь остальных воинов света, которые, к слову, уже поняли, что происходит, и спешили на выручку. Вместе мы бы справились, и, скорее всего, никто из нас бы не пострадал, но... но...» – подался вперед Калиновский. «Но когда мы вернулись, тьмы уже не было. В книгохранилище мы увидели лишь господина Юсупова». Он сидел на полу и выглядел несколько утомленным, однако совершенно невредимым. Ректор, тяжело вздохнув, взял со стола карандаш, повертел его между пальцами и бросил обратно. Скрыть раздражение у него не получилось. Впрочем, он, наверное, особо и не старался. Я его понимал. Опытный воин Платон бежит за помощью, а в это время избалованный сопляк Жорж одной левой побеждает тьму. Свидетелей битвы нет. История слишком невероятна, чтобы быть правдой. Но не подвергать же сомнению слова представителя рода Юсуповых. Это скандал на весь высший свет, если ничего похуже. Тут на столе Калиновского зазвонил телефон. Ректор взял трубку. «Слушаю». В трубке деликатно прошелестело. Звонил секретарь. «Ох, ну кто бы сомневался?» вздохнул Калиновский. «Разумеется, приглашайте». Мы, все четверо, уставились на дверь кабинета. В нее вежливо постучали. Вошел Витман. Калиновский поднялся из-за стола. «Приветствую, Эрнес Михайлович». Витман, здороваясь за руку со всеми по очереди, задержал взгляд на Жоржа, вопросительно посмотрел на Калиновского. «Дескать, Платон, понятно, почему здесь оказался. Борятинский, тем более». Без него ни одно нарушение спокойствия не обходится. А вот этот кадр, что забыл в кабинете у ректора. Предвосхищая ваш вопрос, господин Витман, Жорж изобразил улыбку, до да того любезную, что снова захотелось врезать ему по роже. Это я ликвидировал прорыв тьмы. Витману надо отдать должное, в лице его не дрогнул ни один мускул. Вот как спокойно обронил он: Именно Господин Борятинский в момент прорыва находился в отъезде по каким-то, безусловно, чрезвычайно важным делам. Он вообще нередко отсутствует в академии, и днями, и ночами нарушает дисциплину, пропускает занятия. «Вы меня, полагаю, с кем-то путаете, господин Юсупов», – Сухо оборвал Витман. «Нарушение господином Борятинским дисциплины – забота глубоко уважаемого Василия Федоровича, а также, возможно...» Князя Григория Михайловича, но уж никак не моя. Ведомство, кое я имею честь представлять, не наблюдает за курсантами императорской академии, так что ваше донесение не по адресу. Жуж надменно фыркнул, но замолчал. Вы здесь из-за прорыва тьмы, верно? спросил Калиновский. Витман учтиво поклонился. Прорыв ликвидирован, доложил Калиновский. Отчет о случившемся предоставлю сегодня же». «Благодарю». Витман снова поклонился. «Могу ли я ненадолго украсть у вас господина Борятинского?» «А меня не хотите украсть?» Снова влез Жорж. «Получить информацию о ликвидации прорыва тьмы из уст того, кто его ликвидировал». Витман спокойно улыбнулся. «Ценю ваше стремление помочь, господин Юсупов. Но я всецело доверяю господину Калиновскому. Если после прочтения его доклада у меня возникнут вопросы, я их, разумеется, задам. А сейчас прошу меня простить. Мне действительно необходимо срочно переговорить с господином Борятинским». Кореновский развел руками. Проворчал. «С тайной канцелярией не поспоришь. Вы можете быть свободны, Константин Александрович». «Благодарю». Я встал и поклонился. Мы с Витманом вышли за дверь. Из-под секретарского стола выпорхнул Джонатан. Приветствовал Витмана воплем, государю-императору Ура. Секретарь постарался сделать вид, что так и надо, а на стуле подпрыгнул не он. Ну, уф. Появление здесь Джонатана означает, что света спрятана где-то в надежном месте. Минус одна головная боль. Я чуть заметно кивнул Джонатану, выражая благодарность. Он с достоинством взгромоздил свою тушу мне на плечо. Через приемную мимо секретаря Витман проследовал все с той же любезной, непроницаемой улыбкой. Но когда мы оказались в коридоре, выражение лица начальника мгновенно изменилось. И что это, черт возьми, значит, капитан? Витман шевельнул пальцами, ставя глушилку. Сам хотел бы знать, буркнул я. Государю императору! Ура! Отрапортовал Джонатан вот пожалуй единственное заявление к которому не может быть вопросов проворчал витман ваша птица просто островок стабильности где мы с вами можем поговорить без свидетелей я молча кивнул указывая направление мы спустились по черной лестнице свою принадлежность к тайной канцелярии я не скрывал но и лишний раз подчеркивать это мелькая на глазах у курсантов в компании витмана не хотелось мы вышли из корпуса «Полетай пока», — предложил я Джонатану. «Заслужил. Рыбу полови. Ну или чего другое, что поймаешь». Джонатан не возражал, спорхнул с моего плеча и в несколько взмахов могучих крыльев превратился в точку на горизонте. Мы с Витманом быстро пересекли академический сад и свернули на ближайшую аллею царского села. Погода к прогулкам не располагала, накрапывал дождь. Я поднял руку, осушив скамейку. Раскинул над нами магический зонт. Итак, усаживаясь и доставая портсигар, спросил Витман. Да вы, в общем-то, все уже знаете. Я взял предложенную сигарету. Прорыв тьмы произошел в мое отсутствие. Жорж Юсупов его ликвидировал. Похвально. А теперь докладывайте, что вас смущает. Вы настолько уверены, что меня смущает что-то значимое, проворчал я, а не сам факт того, что мой извечный соперник. «Оказался впереди меня?» Витман вздохнул. «Право, Константин Александрович. Но вы ведь не маленький мальчик, для того чтобы вам застилали глаза детские обиды. Если бы господин Юсупов действительно повел себя достойно, вы были бы первым, кто доложил об этом государю. Я не сомневаюсь в вашем благородстве и уверен в вас не меньше, чем в себе. Докладывайте, что произошло». «Прежде всего, по какой причине вы отсутствовали в Академии?» «К этому вопросу я подготовился. Категорически объявил. Не могу ответить. Тут замешана честь дамы». «Вот оно что!» — хмыкнул Витман. «Не успела Кристина уехать». «Это другое», — отрезал я. «Я молод и горяч. Вспомните себя в мои годы». Я бил наугад представления не имел, какой образ жизни вел в так называемые «Мои годы» Витман. Хотя подозревал, что вряд ли аскетический. Дамы и сейчас велись вокруг него, как пчелы вокруг улья. Официально-то глава тайной канцелярии считался холостяком. Я не промахнулся. Витман хмыкнул. «О, Еле! Что ж, надеюсь, что вы хотя бы вершите свои сердечные дела, не прикрываясь служебными». «Именно так. Если отлучаюсь по личной надобности, Калиновского об этом в известность не ставлю. Как делают большинство ваших сокурсников, хмыкнул Витман. Эх, и где ты, академическая пара. Впрочем, к черту лирику. Итак, в момент прорыва вас здесь не было. Ликвидировал прорыв господин Юсупов. Да, верно. И что вас смущает? Ну, как вам сказать? Прежде всего меня смущает то, что неделю назад я застрелил Юсупова на дуэли. Простите, Витман приподнял брови. Жорж вызвал меня на дуэль, а перед этим пытался убить, внезапно напав в коридоре академии. Витман поморщился. Не смешите, капитан. Георгий Юсупов против вас, а Ловянный солдатик против рыцаря в доспехах. Вы сразили его отца одного из сильнейших магов Российской империи. А магический уровень этого мозгляка... Я не знаю, какой сейчас уровень у Жоржа. Когда Платон попытался это выяснить, прибор, измеряющий магию, разнесло в щепки, хотя в конце прошлого учебного года был всего лишь пятый. Витман нахмурился. «Вы хотите сказать...» Я кивнул. «Жорж накачен магией так, что едва не лопается». Во время его первого нападения я уцелел благодаря своим бойцовским качествам, а не магическим. Я несколько раз пытался поговорить с ним, объяснить, что на самом деле произошло с его отцом. Но Жорж меня не слушал. Я понял, что он не успокоится до тех пор, пока меня не угробит, и решил действовать на опережение. То есть угробить господина Юсупова первым? Именно. Разумно. И что же? Вот за что я уважаю Витмана. Никаких лицемерных разглагольствований о моральной стороне вопроса. Все обсуждения строго по делу. Я выстрелил в Жоржа с заговоренной пулей. Попал в сердце, как и планировал. В результате выглядел Жорж как мертвый. Однако на самом деле был жив. Впал во что-то вроде литургического сна. Я знаю, какое действие оказывают на организм заговоренные пули. Перебил Витман. «Дальше!» «Дальше?» Я спрятал тело Жоржа в укромном месте. Был убежден, что в ближайший месяц он меня не побеспокоит. А недавно узнал о том, что с самого начала учебного года Жорж пропадал по ночам в книгохранилище. Помните тот сборник древних ритуалов сумасшедшего профессора, о котором я говорил? И еще бы не помнить. Так это Юсупов его изучал?» «Да». Какие конкретно ритуалы, не знаю. Но когда я выяснил, за каким занятием Жорж проводил ночи, лишний раз убедился, что застрелив его, поступил правильно. Однако, как выяснилось, слишком рано успокоился. Позавчера Жорж, как ни в чем не бывало, появился в Академии. «Будучи застреленным заговоренной пулей?» – уточнил Витман. «Да». «А где вы брали пули? Подделку не могли подсунуть?» Исключено. Брал у проверенного человека. Мне гарантировали как минимум месяц спокойной жизни. А прошло? Едва ли неделя? Да, Витман потер подбородок. А вишенка и на торте. Господин Юсупов ликвидировал прорыв тьмой? Если верить Платону, да, а у меня нет никаких оснований ему не верить. И для чего же, по-вашему, господин Юсупов это сделал? «Ну, справедливости ради, Жорж такой же гражданин российского государства, как мы с вами. Ему так же, как нам, свойственно...» Витман поморщился. «Бросьте, Константин Александрович. Икшаться с тьмой для того, чтобы защищать от нее государство? Оставьте эту версию газетчикам. Сами-то вы что думаете?» Думаю, что Жорж в итоге добился своего, достучался до тьмы и когда придет время, он станет ее вратами. А пока? А пока Жорж старательно морочит голову нам и так называемому общественному мнению, пытается убедить всех в своей лояльности, в то время как тьма копит силы.